Глава шестая. Или знакомство с живностью. На мой без преувеличения пронзительный визг прибежали дети. «Слах! Назад!» Спокойный голос Лема заставил меня замолчать. «Нужно отдать парню должное». Он, в отличие от остальных студентов, даже не поморщился от этого вопля. Наоборот, уверенным шагом зашел в комнату, и протянул руку к монстру. «Не трогай!» — напряженным шепотом одернула парня. Поймала удивленный взгляд серьезный глаз, решила пояснить. «Вдруг он нападет на тебя?» Ответить Лем не успел. В комнату вбежал маленький светловолосый вихрь и, не останавливаясь, кинулся к столу. «Слах, ты зачем убежал?» Я с ужасом смотрела, как тонкие ручки Адары вцепились в чуть золотистую шерсть прямо на загривке зверя. «Что это за тварь?» Если кому-то из студентов и послышались в моем голосе нотки истерики, они все предпочли сделать вид, что не заметили этого. И только Адара, глядя на меня, звенящим голосом возмутилась. не тварь!» Он наш друг. Это друг. Вот это вот друг. Слезайте со стола. Прячу улыбку, Лем протянул мне руку. Он правда не тронет. Спасибо. Мне и тут вполне комфортно. Я не обращала внимания на детей. Не видела, что они делают. В поле моего зрения были лиам Адара, И вот этот вот «Слах». С первого взгляда зверь больше всего напоминал собаку. Если быть совсем уж точной, то Колли. Длинная, чуть режеватая шерсть, удлиненная морда и даже хвост. Только вот это не было собакой. Во-первых, глаза зверя горели огнем. И это не метафора. Действительно, вместо глаз были два полыхающих огненных сгустка с вырывающимися язычками пламени. Во-вторых, плечевой пояс был шире заднего, задних шире одним словом, а передние лапы чуточку длиннее. Ну и в-третьих, на боку зверя не было шерсти и мяса, и ничего не было, кроме белых чистых матовых ребер. Этот слах был стопроцентно абсолютно точно ходячим трупом. Зомби! Как оно и есть! Я так сосредоточилась на этом звере, что на автомате ответила на обороненную фразу кого-то из студентов, почти словами высокомерного призрака. «Ничего себе!» — протянул кто-то из девушек. «Согласна!» Зверюга так себе. Лем тихонько хмыкнул, а Дара и вовсе зашлась веселым смехом, продолжая обнимать за шею страшного зомби. Именно этот смех заставил меня поднять взгляд и осмотреть кабинет. В него набились, кажется, все обитатели второго этажа. Хотя нет, вот директора я тут не наблюдала. Наверное, и к лучшему. Зато студенты вовсю потешались надо мной. Кто-то откровенно посмеивался, другие пытались прятать улыбки, но их выдавали искрящиеся весельем глаза. Третьи же преувеличенно внимательно рассматривали кабинет. Повернувшись к Лему, вопросительно выгнула брови. — Смешно вам, да? — Нет, вам показалось, — не моргнув глазом, соврал он. «Да! Конечно! С испугу-то! Чего только не привидится!» Парень уже не скрывал улыбку, а остальные и вовсе смеялись все громче ровно до тех пор, пока не прозвучал вопрос. «А откуда взялась эта комната?» Родерик выглянул из-за спины одного из старших студентов и требовательно посмотрел на меня. «В комнате?» Тут же повисла тишина. Мы переглядывались с ребятами, пока Калиб лениво не протянул, проводя пальцами по пыльным полкам. «Видимо, Академия приняла ее». Судя по лицам большинства студиозов, фраза сказала им о многом, кроме и меня, и нескольких ребят. Родерик, Адара, худенькая девушка со светлыми волосами, И еще один парень с простым лицом, непонимающе смотрели на остальных. «Лем!» – Адара, протянув руку, дернула парня за штанину. «А что это значит?» В ответ парень, наклонившись, потрепал собака-зомби по загривку и подмигнул к девчушке. «Идем, я тебе расскажу!» Видя восторг в глазах Адары, поняла, что она искренне любит этого парня. Самый чистый, детской любовью. Студенты начали потихоньку выходить из кабинета, о чем-то перешептываясь. Пес не проявлял агрессии, а у меня ноги уже начали затекать от неудобной позы. Оглядевшись вокруг, с сожалением посмотрела на документы, лежащие на полу, и, подняв взгляд, жалобно попросила: А возьмите меня с собой, я тоже хочу послушать. Про академию. На вновь предложенную руку помощи я смотрела почти с умилением. — Да заберите меня отсюда! Я не хочу весь вечер сидеть одна! Внутренний голос был категоричен. Спрыгнув со стола, с опаской покосилась на пса. — Точно не нападет? — Ладно, про Слаха тоже расскажем, — усмехнулся Леам. Вот паршивец, язвит ведь, Ну, так по-доброму, что обижаться совершенно не хотелось. Наоборот, губы сами дрогнули в ответной улыбке. «Идемте уже!» — нетерпеливо дергала нас Адара. «Алисе еще надо умыться!» Прикрыв лицо ладонями, я расхохоталась. «Господи, какой позор! Мало того, что студенты увидели меня визжащую на столе, так еще и вся в пыли!» Кажется, отношения с ними придется строить на доверие, так как авторитетом в глазах этих подростков мне уже не стать. По крайней мере, не из-за должности точно. Только поступками заслуживать уважение и доверие. Долгий путь, но куда как более надежный. Состроив смешную рожицу, первая направилась к двери. Но вдруг вспомнила очень важный вопрос. Как выключить кристаллы? Ну, не будет же в кабинете постоянно гореть свет. Да и в спальне, и в гостиной хотелось бы уметь регулировать освещение. Переглянувшись, ребята посмотрели на меня одинаково нахмурив брови. — Из какой деревни, ты говоришь, прибыла? Лем не стал скрывать в раз возникшее напряжение. Похоже, простым вопросом я выдала себя с головой далекой, разведя руками, вынужденно призналась, все еще надеясь, что мне хоть чуть-чуть поверят. Насколько далекой? Это уже Адара проявила сознательность. Посмотрела на их серьезные лица и почему-то решила рискнуть. — Ребят, я совсем не местная. Совершенно. Из другого начала я свое признание, но была перебита. «Королевство! Ты из другого королевства!» Адара радостно шептала, прикрыв рот ладошками. «Эй, не права была! Не иначе создатели помогли тебе попасть к нам в академию!» «Из другого мира!» Упрямо договорила, не в силах уже остановиться. «Конечно! У вас же там все другое! Мама мне говорила, что каждое королевство быт налаживает!» по разному девочка важно покивала головой в подтверждение своих слов, а я перевела взгляд на лиама он задумчиво хмурился и пощипывал себя за нижнюю губу такой неосознанный жест выдававший напряженную работу мыслей так что расскажите про свет парень медленно кивнул и его взгляд снова стал спокойным видимо Лиам принял какое-то решение. «Если нет кристалла регулятора, как в вашей гостиной, то никак. Свет будет гореть, пока в комнате кто-то есть. Если есть регулятор, достаточно просто его погладить сверху вниз, чтобы приглушить яркость, и наоборот». Судя по тому, что ребята ответили на мой вопрос, они тоже решили рискнуть и довериться мне. И их доверие я совсем не хотела обмануть. В студенческое крыло мы отправились после того, как я умылась. Отсутствие зеркала в ванной все еще доставляло массу неудобств. Но сегодня, кажется, это было к лучшему. Вряд ли я решилась бы прийти в гости к подросткам, если бы могла нормально оценить свой внешний вид. Поэтому и на насмешки в глазах ребят я не обижалась. Они хотя бы не называли меня ходячим трупом. Правое крыло второго этажа меня приятно удивило. Для начала тем, что в коридоре была не одна дверь, а целых десять. Лем открыл перед нами самую дальнюю, и судя по тому, как уверенно Адара прошла мимо него, она была частым гостем в этой комнате, хотя скорее апартаментах. Так же, как и в преподавательских покоях, тут имелась просторная гостиная, выдержанная в светлых тонах, и четыре двери, не считая входной. Как оказалось, две из них вели в спальне, одна в ванную комнату, а четвертая в кабинет. Или как правильно назвать комнату, в которой студенты должны были выполнять самостоятельные проекты и готовиться к лекциям? К моему удивлению, В гостиной нас встретил Родерик. Как оказалось, он был соседом лиама Сейчас мальчик, сжав губы, внимательно смотрел на прозрачный ящик, наполненный землей, и хмурился, а у его ног валялся слах. «Рик, опять не получается!» лиам проходя мимо, потрепал рыжую макушку. «Что на этот раз?» «Разбился!» Родерик досадливо поморщился. «Каждый раз одно и то же. Вирши или развивают слишком большую скорость и не успевают затормозить, или поднимаются слишком близко к поверхности и разрушают тоннель. Я не понимаю, в чем дело». Заинтересовавшись, о чем идет речь, отвлеклась от рассматривания обстановки и приблизилась к журнальному столику. «Что это у тебя? Расскажешь?» «Вирши! Пытаюсь понять, почему не получается их дрессировать!» Мальчишка выглядел таким печальным, что мне нестерпимо захотелось ему помочь. Присмотревшись к ящику, поняла, что ничего не вижу, кроме земли и нескольких бегающих жучков на ее поверхности. Видя мое замешательство, Адара со смешком пояснила. «Рик мечтает вырастить самых быстроходных виршей!» чтобы потом продать этих особей и выручить за них есты. Но пока его подопечные не хотят слушаться. — Они слушаются! — тут же возмущенно взвился мальчишка. — Просто я что-то делаю не так. Да и не всегда вижу их. Последнюю фразу Рик произнес совсем тихо и печально опустил плечи. Посмотрела на Лема, устроившегося на соседнем диване и оттуда наблюдавшего за спором друзей. Поймав мой взгляд, парень молча изобразил ползающее существо по ладони. — О, так речь о жуках! — Тебе нужен формикарий! Куда как более уверенно обратилась к Родерику. — форме чего? — Я правильно понимаю, что тебе нужно видеть, как твои вирши передвигаются под землей. Дождавшись утвердительного кивка, продолжила. «Тогда тебе нужен ящик наподобие твоего, но более плоский». «Плоский нельзя. Необходимо, чтобы вирши строили туннели, не поднимая гребень выше заданной глубины. Иначе может произойти обвал. Опять». «Хорошо. Тогда не плоский, а узкий, чтобы ты мог видеть эти туннели». Тогда им будет мало места для жизни. С Родериком оказалось очень интересно обсуждать муравьиную ферму. Точнее, ее аналог для местных реалий. Не знаю уж, зачем парнишке нужны были быстрые жуки, и тем более, кому он их собрался продавать, но его увлеченность этим делом подкупала. К нашему мозговому штурму скоро присоединились и с Лемом а у меня в руках оказалось перо, и я с увлечением чертила дом для жуков, совмещенный с тренировочной базой для них же. В итоге у нас получилось что-то в форме перевернутой буквы «Т». Шляпка – это и был дом, то есть стеклянный куб, в котором небольшие, размеры, меньше колорадского жука насекомые могли бы жить. А вторая часть, ножка, должна была быть плоской и длинной, чтобы Рик мог тренировать скорость своих питомцев, и те успевали бы останавливаться. С обсуждения жуков мы перешли на Слаха. И вот тут я больше молчала. Как оказалось, Слах — это не имя, а вполне себе название вида животного. Я была права, они похожи на собак, и не только внешне. Насколько я поняла из рассказа «Малышни», С дополнениями и корректировками лима, слахи, звери, в общем-то, добрые, если бы не одно «но». Итак, этот бесподобный зверь был приручен магами и являлся прекрасным охранником. Единственное слабое место животных – щенки. Самка перед родами уходила в ближайший лес и жила там, пока потомство не подрастет. Примерно декаду, как объяснила Адара. В остальном же Слахи – милейшие создания. Детей любили, были невероятно умными, сильными и обладали прекрасной памятью. В том плане, что врага запоминали по запаху с первой встречи и до уничтожения. На этих жизнеутверждающих словах Леома я сглотнула вязкую слюну и покосилась на пса. Слах спокойно лежал на ковре, позволяя Адаре чесать ему шею. Представляешь, как нам повезло, что в Академии появился Слах? С довольным видом говорил Родрик, перехватив слово. Мы можем не переживать за безопасность. Никто не посмеет прийти к нам с плохими намерениями, зная, что у нас такой охранник. Можно подумать, что и без Слаха сюда кто-то рискнул бы сунуться. В ответ на реплику Рика. Лем закатил глаза. Предвидя надвигающийся спор, решительно перебила мальчишек своим вопросом. «Это все очень интересно. Но разве он должен выглядеть... ну вот так?» Пришлось некультурно ткнуть пальцем в сторону торчащих ребер собаки. «У него же кости торчат наружу!» «А другие мы его и не знали!» Лем пожал плечами. Слах появился на пороге Академии вслед за мэтром Тернером. Грязный, с горящими глазами, отсутствующим куском шерсти, да и мяса на боку, и жутко воняющий. Энни тогда чуть сознание не потеряла, как увидела зверя. А потом второй раз, когда Слах забежал на кухню и украл со стола кусок мяса. Вот мясо-то и удержало Энни от валяния на полу. Лям замолчал, наклонившись, потрепал уши собаки и усмехнулся. А мы с детьми послушно ждали продолжения этой истории. И, судя по нетерпеливым лицам малышни, ни одна я слушала о появлении Слаха впервые. — Так, а что дальше-то? — не выдержала Адара. «Дальше — Дальше? Дальше не взяла полотенца и гоняла Слаха по всей академии, пока в запале не попала влажной тряпкой в директора. Мэр Тёрнер как раз спустился вниз. Зверь спрятался за него, и снаряд приземлился на плечо мэтра. Он тогда так смешно посмотрел на тряпку и занумчиво протянул. Неожиданно. Потом вернул полотенце Энни и ушел. Только в дверях обернулся и как будто принюхался. Запах странный. Нужно проветрить. Слаг за ним убежал. Энни в панику ударилась. В общем, это было незабываемо. Вернулся мэтр на следующий день, а зверь был уже чистым и не вонял больше. Это мы потом узнали, что его почистили, лишнее убрали. Вон даже кости блестят, и через них ничего не течет. А то видок был жуть. Да уж, жуть. Директор не просто приехал а привез с собой разлагающийся труп животного. Хотя нет, не совсем труп. Брр. Надеюсь, больше он никого в академию не приводил в таком виде? Или меня ждут еще сюрпризы? Страх перед псом у меня не прошел. Но воспринимать я его стала спокойнее, даже почти не вздрогнула, когда Адара в задумчивости провела пальцами по ребрам зверюги. Почти не вздрогнула, только с тоской подумала, что мне нужно успокоительное. — Да нет, мэтр вообще сюда никого не водит, — ответил мне Леом. — Ну, кроме Слаха и Духов. — Повадился всякую гадость в дом таскать. Вспомнился мне последний полупрозрачный посетитель академии. Видя недовольные лица студентов, поспешно уточнила. Я про духов! Исключительно про них! Даже если и нет, не признаюсь. Мало ли по каким критериям этот зомбопес выбирает себе врагов. Еще раз окинула Слаха взглядом и решила. Нужно ему раздобыть кусочек мяса. Так. На всякий случай.